Похороны про Про Прабабушка заболела, и ее отвезли в больницу. Два дня все говорили, что надо бы съездить проведать, а на третий день, когда дома был только Сережа до да тетя Паша, пришла бабушка Настя. Она была еще прямей и суровее, чем всегда, а в руке держала свою черную сумку с застежкой молнии. Поздоровавшись, бабушка Настя села и сказала, «Мама-то моя, померли». Тетя Паша перекрестилась и ответила «Царствие небесное!». Бабушка Настя достала из сумки сливу и дала Сереже. Понесла передачку, они говорят, два часа как померла. Ешь, Сережа, они не Хорошие сливы. Мама любили. Положат чай, распарят и кушают. Нате вам все. И она стала выкладывать сливы на стол. «Да зачем? Себе оставьте», сказала тетя Паша. Бабушка Настя заплакала. «Не надо мне, для мамы покупала». «Сколько им было?» Спросила тетя Паша. «Восемьдесят третий шел. Живут люди и дольше, до девяносто, смотришь, живут». «Выпей молочка», сказала тетя Паша. «Холодненькая, с погреба». «Кушать надо, что поделаешь?» «Налейте», сказала бабушка Настя, сморкаясь и стала пить молоко. Пила и говорила. «Так их перед собой и вижу, так они мне и представляются». И какие они умные были, и сколько прочитали книг, удивительно. Пустой дом теперь, я квартирантов пущу. Ах, вздыхала тетя Паша. Сережа, набрав полные руки слив, вышел во двор под горячее нежное солнце и задумался. Если дом бабушки Насти теперь пустой, значит, умерла прабабушка. Они ведь вдвоем жили. Она, значит, была бабушки Настиной мамой. И Сережа подумал, что когда он пойдет в гости к бабушке Насте, то уже никто там не будет придираться и делать замечания. Смерть он видел. Видел мышку, которую убил кот Зайка. А перед этим мышка бегала по полу, и Зайка играл с ней. И вдруг он бросился и отскочил. И мышка перестала бегать. И Зайка съел ее, лениво встряхивая сытой мордой. Видел Сережа мертвого котенка, похожего на обрывок грязного меха. Мертвых бабочек с разорванными прозрачными безпыльцы крылышками, мертвых рыбешек, выброшенных на берег, мертвую курицу, которая лежала на кухне на лавке. Шея у нее была длинная, как у гуся, и в шее черная дырка, а из дырки в подставленный таз капала кровь. Ни тетя Паша, ни мама не могли зарезать курицу, они поручали это Лукьяноч. Он запирался с курицей в сарае, Курица кричала, а Сережа убегал, чтоб не слышать ее криков. И потом, проходя через кухню, с отвращением и невольным любопытством взглядывал искоса, как капает кровь из черной дырки в таз. Его учили, что теперь уж больше не надо жалеть курицу. Тетя Паша ощипывала ее своими полными проворными руками и говорила успокоительно. Она уже ничего не чувствует. Одного мертвого воробья Сережа потрогал. Воробей оказался таким холодным, что Сережа со страхом отдернул руку. Он был холодный, как льдинка, бедный воробей, лежавший ножками вверх под кустом сирени, теплый от солнца. Неподвижность и холод. Это, очевидно, и называется смерть. Лида сказала про воробья. Давай его хоронить. Она принесла коробочку, выслала ее внутри лоскутком материи, из другого лоскутка сложила подушечку и убрала кружево. Многое умела Лида, надо ей отдать справедливость. Серёжа она велела выкопать ямку. Они отнесли коробочку с воробьём к ямке, закрыли крышкой и засыпали землей. Лида руками выровняла маленький холмик и воткнула веточку. «Вот как мы его похоронили», — похвалилась она. «Он и не мечтал». Васька и Женька отказались участвовать в этой игре. Сидели поодаль и, покуривая, наблюдали хмуро, но не насмехались. Люди тоже иногда умирают. Их кладут в длинные ящики, гробы, и несут по улицам. Сережа это видел издали. Но мертвого человека он не видел. Тетя Паша наполнила глубокую тарелку вареным рисом, белым и рассыпчатым, а по краям тарелки разложила красные мармеладки. Посередине поверх риса она сделала из мармеладок не тот цветок, не то звезду. «Это звезда?» – спросил Сережа. «Это крест» ответила тетя Паша. Мы с тобой пойдем бабушку хоронить. Она вымыла Сереже лицо, руки и ноги, надела на него носки, туфли, матросский костюм и матросскую шапку с лентами. Очень много вещей. Сама тоже хорошо оделась. В черный кружевной шарф. Тарелку с рисом завязала в белую салфетку. Еще она несла букет, и Сереже дала нести цветы. Два георгина на толстых ветках. Васькина мать шла с коромыслом по Сережа сказал ей, «Здравствуйте, мы идем хоронить прабабушку». Лида стояла у своих ворот с маленьким Виктором на руках. Сережа ей крикнул, «Я иду хоронить прабабушку». И она проводила его взглядом полным зависти. Он знал, ей тоже хочется пойти, но она не решается, потому что он так парадно одет, а она в грязном платье и босиком. Он пожалел ее и, обернувшись, позвал «Пойдем с нами, ничего!» Но она очень гордая, она не пошла и ничего не сказала, только смотрела ему вслед, пока он не свернул за угол. Одну улицу прошли, другую, было жарко. Сережа устал нести два тяжелых цветка и сказал тете Паше «Понеси лучше ты!» Она понесла, а он стал спотыкаться, идет и спотыкается на ровном месте. — Ты что все спотыкаешься? — спросила тетя Паша. — Потому что мне жарко, — ответил он. — Сними с меня это. Я хочу идти в одних штанах. — Не выдумывай, — сказала тетя Паша. — Кто это тебя пустит на похороны в одних штанах? Вот сейчас дойдем до остановки и сядем в автобус. Сережа обрадовался и бодрее пошел по бесконечной улице вдоль бесконечных заборов, из-за которых свешивались деревья. Навстречу пыля шли коровы. Тетя Паша сказала, держись за меня. Я хочу пить, сказал Сережа. Не выдумывай, сказала тетя Паша, ничего ты не хочешь пить. Это она ошиблась, ему в самом деле хотелось пить. Но когда она так сказала, ему стало хотеться меньше. Коровы прошли, медленно качая серьезными мордами. У каждой вымя было полно молока. На площади Сережа с тетей Пашей сели в автобус на детские места. Сереже редко приходилось ездить в автобусе, он это развлечение ценил. Стоя на скамье коленями, он смотрел в окно и оглядывался на соседа. Сосед был толстый мальчишка, меньше Сережи он сосал леденцового петуха на деревянной палочке. Щеки у соседа были замусолены леденцом. Он тоже смотрел на Сережу и взгляд его выражал вот что. А у тебя нет леденцового петуха? Нет. Ага. Подошла кондукторша. «За мальчика надо платить?» – спросила тетя Паша. «Примерься, мальчик», – сказала кондукторша. «Там у них нарисована черная черта, по которой меряют детей. Кто дорос до черты, за тех надо платить». Сережа стал под чертой и немножечко приподнялся на цыпочках. Кондукторша сказала, «Платите». Сережа победно посмотрел на мальчишку. «А на меня зато билеты берут», – сказал он ему мысленно. «А на тебя не берут, ага». Но окончательная победа осталась за мальчишкой, потому что он поехал дальше, когда Сереже и тете Паше уже пришлось выходить. Они оказались перед белыми каменными воротами. За воротами длинные белые дома, обсаженные молодыми деревцами. Стволы деревцов тоже побелены мелом. Люди в синих халатах гуляли и сидели на лавочках. «Это мы где?» – спросил Сережа. «В больнице», – ответила ему тетя Паша. Пришли к самому последнему дому, завернули за угол, и Сережа увидел Карастелева, маму, Лакьяноча и бабушку Настю. Все стояли у широкой открытой двери. Еще были три чужие старухи в платочках. Мы приехали на автобусе, сказал Сережа. Никто не ответил, а тетя Паша шикнула на него, и он понял, что разговаривать почему-то нельзя. Сами они разговаривали, но тихо. Мама сказала тете Паше. «Зачем вы его привели? Не понимаю». Коростылев стоял, держа кепку в опущенной руке. Лицо у него было кроткое и задумчивое. Сережа заглянул за дверь. Тут были ступеньки, спуск в подвал. Из подвального сумрака дохнуло сырой прохладой. Все медленно двинулись и стали спускаться по ступенькам, и Сережа за ними. После дневного света в подвале сначала показалось темно. Потом Сережа увидел широкую лавку вдоль стены, белый потолок и щербатый цементный пол, а посередине высоко деревянный гроб с оборочкой из марли. Было холодно, пахло землей и еще чем-то. Бабушка Настя большими шагами подошла к гробу и склонилась над ним. «Что это?» – тихо сказала тётя Паша. «Как руки положены? Господи ты, боже мой! На вытяжку!» Они неверующие были сказала бабушка Настя, выпрямившись. Мало ли чего, сказала тетя Паша, она не солдат, чтобы так являться перед Господом, и обратилась к старухам. Как же вы не доглядели? Старухи завздыхали. Сереже снизу ничего не было видно. Он влез на лавку и, вытянув шею, сверху посмотрел в гроб. Он думал, что в гробу про прабабушка, но там лежало что-то непонятное. Оно напоминало бабушку. Такой же запавший рот и костлявый подбородок, торчащий вверх. Но оно было не прабабушка. Оно было неизвестно что. У человека не бывает так закрытых глаз. Даже когда человек спит, глаза у него закрыты иначе. Оно было длинное-длинное. И прабабушка была коротенькая. Оно было плотно окружено холодом, мраком и тишиной, в которой боязливо шептались стоящие у гроба. Сереже стало страшно. Но если бы оно вдруг ожило, это было бы еще страшнее. Если бы оно, например, сделало хрррр. При мысли об этом Сережа вскрикнул. Он вскрикнул, и, словно услышав этот крик сверху, с солнца, близко и весело отозвался живой резкий звук. Звук автомобильной сирены. Мама схватила Сережу и вынесла из подвала. У двери стоял грузовик с откинутым бортом. Ходили дядьки и покуривали. В кабине сидела тетя Тося, шофер, что тогда привезла Коростылевское имущество. Она работает в Ясном береге и иногда заезжает за Коростылевым. Мама усадила Сережа к ней и сказала, «Сиди-ка тут», и закрыла кабину. Тетя Тося спросила, «Про бабушку проводить пришел?» «Ты ее что же, любил?» «Нет», — откровенно ответил Сережа, — «не любил». «Зачем же ты тогда пришел?» — сказала тетя Тося. Если не любил, то на это смотреть не надо. Свет и голоса отогнали ужас, но сразу отделаться от пережитого впечатления Сережа не мог. Он беспокойно ерзал, озирался, думал и спросил, что это значит являться перед Господом? Тетя Тося усмехнулась. Это просто так говорится. Почему говорится? Старые люди говорят, ты не слушай, это глупость. Посидели молча. Тетя Тося сказала загадочно, щуря зеленые глаза. «Все там будем». «Где там?» – подумал Сережа. Но уточнять это дело у него не было охоты. Он не спросил. Увидев, что из подвала выносят гроб, он отвернулся. Было облегчение в том, что гроб закрыт крышкой, но очень неприятно, что его поставили на грузовик. На кладбище гроб сняли и унесли. Сережа с тетей Тосей не вылезли из кабины, сидели запершись. Кругом были кресты и деревянные вышки с красными звездами. По растрескавшемуся от сухости ближнему холму ползали рыжие муравьи. На других холмах рос буряк. Неужели про кладбище она говорила? подумал Сережа, что все будем там. Те, что уходили, вернулись без гроба. Грузовик поехал. Ее засыпали землей? спросил Сережа. «Засыпали, детка, засыпали», — сказала тетя Тося. Когда приехали домой, оказалось, что тетя Паша осталась на кладбище со старухами. «Надо же, Пашеньке, пристроить свою кутью», — сказал Лукьяныч. «Варила, трудилась». Бабушка Настя сказала, снимая платок и поправляя волосы. «Ругаться с ними, что ли? Если им без этого нельзя». Опять они говорили громко и даже улыбались. У нашей тети Паши миллион предрассудков, сказала мама. Они сели есть. Сережа не мог. Ему противна была еда. Тихий, всматривался он в лица взрослых. Он старался не вспоминать, но оно вспоминалось до да вспоминалось. Длинное, ужасное, в холоде и запахе земли. Почему, спросил он, она сказала, все там будем. Взрослые замолчали и повернулись к нему. Кто тебе сказал, спросил Корстылев. «Тетя Тося!» «Не слушай ты тетю Тосю!» Сказал Коростылев «Охота тебе всех слушать!» «Мы что ли все умрем?» Они смутились так, будто он спросил что-то неприличное А он смотрел и ждал ответа Коростылев ответил «Нет, мы не умрем!» «Тетя Тося как себе хочет!» «А мы не умрем! И в частности ты!» «Я тебе гарантирую!» «Никогда не умру!» Спросил Сережа «Никогда!» — твердо и торжественно пообещал Коростылев. И Сереже сразу стало легко и прекрасно. От счастья он покраснел. Покраснел Пунцова и стал смеяться. Он вдруг ощутил нестерпимую жажду, ведь ему еще когда хотелось пить, а он забыл. И он выпил много воды, пил и стонал, наслаждаясь. Ни малейшего сомнения не было у него в том, что Коростылев сказал правду. Как бы он жил, зная, что умрет? И мог ли не поверить тому, кто сказал «ты не умрешь»?